Пожалуй, к лучшему, что ни Харлоу, ни Мак Элпайн не заметили человека, стоявшего снаружи у самой двери, и всем своим видом показывавшего, что больше всего на свете ему хочется, чтобы Харлоу вообще перешел в мир вечного забывения. Лицо сына Мак Элпайна Рори, этого смуглого кудрявого подростка, отличавшегося обычно дружелюбием, и радостным настроением, сейчас было мрачно, выражение как будто немыслимое для человека, который уже несколько лет и еще несколько минут назад считал Харлоу единственным кумиром в своей жизни. Рори привел взгляд на машину скорой помощи, куда внесли его окровавленную сестру, и немыслимое перестало казаться таковым. Он повернулся, чтобы еще раз взглянуть на Харлоу, и во взгляде этом было столько ненависти, сколько вообще может выместить взгляд 16 подростка. Официальное следствие, проведенное почти сразу после этого несчастного случая, как и предполагали, не выявило причины катастрофы. Официальное следствие почти никогда не выявляло конкретного виновника, в том числе и пресловутого беспрецедентного смертоубийства в Лемане, где во время гонок погибло 73 зрителя, а виновника так и не нашли, хотя всем было хорошо известно, что виновником этой трагедии был всего один человек, в настоящее время уже давно покойный. Виновника не нашли и на этот раз. Хотя две или три тысячи зрителей, находившиеся на главных трибунах, не колеблясь, возложили бы вину на Джонни Харлоу. Но еще больше обличало его неопровержимое свидетельство в виде телезаписи всего случившегося. Экран в маленьком зале, где велось следствие, был небольшой и весь в пятнах. Но изображение на нем было достаточно четким, а звук живо и реалистично воспроизводил то, что произошло на трассе. В ходе демонстрации записи, а она длилась всего каких-нибудь 20 секунд, но повторялась для просмотра пять раз, было видно, как три машины, снятые сзади при помощи телеобъектива с переменными фокусными расстояниями, приближались к пункту обслуживания. Харлоу в своем «Коронадо» висел на хвосте лидирующей машины, зарегистрированной частным лицом старой марки «Феррари», которая шла впереди только лишь по той причине, что успела отстать на целый круг. Двигаясь на еще большей скорости, чем Харлоу, и четко держась другой стороны трека, шла зарегистрированная от завода машина, красная как пожарный автомобиль, машина фирмы «Феррари», которую вел блестящий калифорнийец Айзек Джету. На прямом отрезке пути 12-цилиндровый двигатель Джетту имел значительное преимущество перед 8-цилиндровым двигателем Харлоу, и было ясно, что Джету намерен обойти Харлоу. Видимо, и Харлоу это понимал, ибо включил стоп-сигнал, очевидно собираясь слегка убавить скорость и следовать за более медленной машиной, пока джету не проскочит мимо. И вдруг случилось невероятное. Тормозные сигналы машины Харлоу погасли. И коронада с силой рванула в бок, словно Харлоу в последний момент решил обойти идущую впереди машину до того, как Джету успеет проскочить вперед. Если он действительно принял столь необъяснимое решение, то это было величайшим безрассудством, ибо он поставил свою машину на пути машины Джету, который на этом прямом отрезке шел со скоростью не менее 180 миль в час, и у которого в эту ничтожную долю секунды не было ни малейшей возможности затормозить или уклониться в сторону, а ведь только эти два действия и могли его спасти. В момент столкновения переднее колесо машины Джету ударило сбоку в самый центр переднего колеса машины Харлоу. Для последнего последствия столкновения были, мягко говоря, достаточно серьезны, ибо оно превратило его машину в неуправляемый волчок, но для Джетту они оказались фатальными. Даже сквозь какофонию ревущих моторов и скрежет шин по гудрону, звук лопнувшей шины на переднем колесе машины Джетту прогремел как выстрел, и в этот момент Джетту оказался обречен. Его Феррари, полностью потеряв управление и превратившись в бездушное механическое чудовище, стремящееся к самоуничтожению. Ударился о предохранительный барьер, идущий вдоль трека, отлетел от него рикошетом на другую сторону шоссе и, изрыгая красное пламя и клубы черного жирного дыма, врезался в противоположный барьер. После удара, вращаясь, как безумный, Феррари пронесся по треку ярда в двести, дважды перевернулся и рухнул на все четыре искореженных колеса, и все это время Джету продолжал сидеть в своем пилотском кресле, запертый в машине, как в ловушке. скорее всего, он к этому моменту был уже мертв. И именно к этому моменту красное пламя превратилась в белое тот факт что харлоу явился непосредственной причиной гибели джетту не вызывал сомнений, но харлоу в течение семнадцати месяцев одиннадцати кратный победитель этапов гран при был и по очкам и по общим характеристикам лучшим водителем в мире. А кто же осмелится осудить такого человека? Поэтому все это трагическое происшествие определили как типичный эквивалент Божьего деяния. И скромно опустив занавес, дали понять, что действие закончено. Глава вторая. Французы, даже находясь в расслабленном состоянии, почти не способны скрывать свои истинные чувства, а та плотная толпа, что собралась в тот день в клермон ферране была крайне возбуждена и напряжена, и тем более отнюдь не была расположена отступать от обычной латинской нормы. Когда Харлоу, опустив голову, скорее плелся, чем шел вдоль автодрома, направляясь из зала следствия к пункту обслуживания фирмы «Коронада», выражение ее чувств стало поистине громогласным — вопли, шипение, свист и просто гневные выплеки, сопровождаемые типично гальским размахиванием множества сжатых в кулаки рук —